я сонное и вялое слышалось в ответ одобрение, а вот это стучал себе по губам ладонью командир, едало, едало, злился Яшкин, у кого едало, а у вас шептало это, шептало, я выдавливали в ответ подчиненные про себя думая, однако, что ушептало то к визгливому помкам взвода, никакого отношения не имеет. Яшкин вешал на шею чью-то обмотку, вязал ее на груди узлом. Ему тут же выдавали радостный ответ. «Удавка! Жопа ты с ручкой!» – ругался Яшкин. «Хомутик! Запомнили? Оно ну повторите!» Хому тик прицельный!» Старший сержант, еще месяц назад думавший, что его дурачат, издеваются над ним, с удручением смотрел теперь на этих действительно больных людей. «Мокрые, пушком обросшие губы, у всех отвисли, глаза склеиваются, ни думать, ни соображать не могут». Дремота и слабость долят их в сон. Затвор со всеми этими стеблями, гребнями, личинками, каналами, венчиками, лопастями и пружинками, давилками кажется ребятам такой непостижимой технической премудростью, что они и не пытаются его постичь. Вознесся на недосягаемые умственные высоты». «Не спать! Не спать! Я вас, блядство, все одно научу владеть оружием! Не спать!» Вверху совсем дохлые, но зла, не утратившие доходяги, от забитости и презрения к ним всей казармы, много в себе мстительной пакости скопившие, выбирают самых крупных вшей из гимнастерок, из кальсонов, Кидают их вниз на командира Яшкина, на ребят, старательно постигающих военную технику. Мысль не просыпалась. Яшкин переходил к прямым действиям. Завязя по спине ближнему доходяге и доставая его, сшибленного из-под нар, он свистящим уже шепотом выдавал. «Понял, что такое ударник? Понял? А еще есть боек!» Есть боевая пружинка. Кому наглядно пояснить, что это такое? Помком взвода сгревал доходяк к дощатому столу, на котором разложен будто труп в анатомичке железный затвор русской винтовки. «Когда я сдохну?» На пределе дребезжал голос Яшкина. «Или вы сами все передохнете? Я же вас когда-то перебью!» Спят, курвы, встать. Командир обращается к ним как к людям. Они жопы отвесили. Губы расквасили. «Чё? Стоя спите. Ну ну, блядства. Ну, блядства. Задохнувшись от бешенства, помком взвода быстро собирал затвор, остервенело совал его за пазуху свирепо тыкал в слушателей. «Ух! Мне бы сейчас обойму хоть одну!» И, водворив винтовку на место в пирамиду, бегом бросался в коптерку старшины шпатора. В зеленой поллитре была у него настоена трава тысячелистника с подорожником от печени и желудка. Яшкин отпивал из горла глоток другой, Валился за железную печку, где на неструганных досках было свито у него гнездо с коротким, почти детским одеялом, со старыми валенками в головах, накрытыми вещмешком, обернутым лоскутом новых портянок».